Глава четвертая «Я ничего не успел сделать», — развел я руками. Элита атаковала через закрытую дверь, пробив ее лапой. Медведь стоял спиной к ней. «Прости, Алина, что не уберег». «Ты ни при чем. Здесь за каждым углом смерть». Вероника обняла меня сзади, Алина сидела на крыфе, голову руками и что-то тихо шептала по-татарски. Гоша, хочу спросить тебя, как проводника, куда дальше? На крыше было холодно. Сейчас мы находились метрах в 200 от земли, и стоять на этом ветру мне надоело. Я не знаю, вниз нельзя, там полно всякой дряни. Здесь мы тоже долго не продержимся. У меня есть последняя граната. Мурасе сообщил Игнат: "В крайнем случае можно будет спрыгнуть вниз". "Между небоскрёбами разве нет никаких канатов там или тросов?" спросила Наташа. "Нет, откуда, они не нужны", печально произнесла Алина. "А я видела в черепивце между домами много проводов с одной крыши на другую", сообщила Наташа. "Дитя!" Алина даже ухмыльнулась. Ты про воздушку? Хотела я бы посмотреть на локалку между небоскрёбами, хотя с наших строителей станица. Давайте не будем про ремонт, поморщился Гоша, как от зубной боли. Глупо было сюда забираться, глупо было соваться в кластер без поддержки артиллерии и авиации, высказался Феликс. Согласен, но мы рискнули. И теперь мы здесь за минусом двух человек, покачал головой Феликс. Ну ладно вам, когда вы ещё посмотрите на пекло с такой высоты. Кстати, Гоша, в какой стороне окопался Густов? спросила не унывающая Вероника. На 12 смотри, в 2 км от нас кончается Москва-Сити. Тот парк это граница кластера, прямо за ним находится Стаб. Там роща какая-то «Березовая. Там они и засели. Стаб крошечный три на четыре километра, а вокруг пекло. Видишь, весь лесок прорезан просеками. Это путь следования зараженных через него. Сами зараженные там не задерживаются, так как там кроме берез ничего нет. Ну, может, еще грибы растут, но собирать их дураков нет». «И где же там вход?» Я рассматривал рощицу из бинокля. Слева холм, вот он отъезжает в сторону, снизу поднимается платформа с самолётом. Это замечательно. А если мы не на самолёте? Я не знаю, но думаю, что должны быть запасные выходы, пожал плечами Проватник. Сама база большая, спросил Игнат. Да, практически весь кластер занимает в несколько этажей. Я же тебя спрашивал, Гром. Вы что, серьёзно решили штурмовать базу силами одного отряда? Думаешь, много? Мне стало весело. Много? Такое ощущение, что ты сумасшедший, но на него не похож. Так да что, я не знаю. Нам бы вниз попасть. Народу там сколько? Сейчас мало, вам повезло. Человек 50 не больше, в основном технический персонал и лаборанты, посменных. Ну и густов, конечно. Почему вам, а ты? Феликс посмотрел в упор на Гошу. Я в лес не подписывался, я проводник. То есть ты в роще собирался нас подождать, белок собрать пока. Продолжил его сканировать стандарт инфюрер. Но нет, не настолько я ещё выжил из ума. Спустился бы вниз и подождал бы вас там, вы же потом в китишь. В принципе, да, если всё пройдёт хорошо, заверил его. Сам же я не очень был уверен, что у нас всё получится. Сперва нам надо было как-то добраться до Нолдов, самолёт они за нами присылать не хотели. Самолёт. Идея. Что если послать сигнал бедствия? Ведь на нас и ходьжка, и средства связи. Может прокатит, прикинул Игнат. Они же знают о нас. Скажем, что это не мы, улыбнулась Алина. Стало приходить в себя. В улье всё быстрее на порядок. Траур по погибшему другу не таскают целый год. Держат воспоминание о нём в своём сердце. В улье вообще всё просто. Вот ты жив, и вот тебя уже нет. Надо попробовать, Гоша. Так как ты лучше всех знаком с этой кухней, вызывай Нолдов. Ну прямо такие вызывать, Удивился проводник. Чего ждать, когда очередной элитник соберётся перекусить нами? спросила Наташа. Ну хорошо, если вы так хотите, по-другому нам всё равно отсюда не слисть, согласился Гоша. Его переговоры слышали все. Он вызвал на аварийной частоте базу. Она откликнулась только с третьего раза. Проводник базе, проводник базе, приём. шипение, щелчки, треск. Наконец, наискорости в 2 минуты, когда я уже отчаялся, послышался ответ. База проводнику, приём. У нас нет в реестре такого псевдонима, как вы оказались на этой частоте. Мы пробирались к вам из штаба Горгоны. Он уничтожен вместе с полковником Дорситом, дело рук Стронгов. Мы единственные, кому удалось спастись. Что вы хотите? Сквозь треск разрядов донёсся спокойный голос Нолда. «Ну, конечно, им там внизу тепло, чего нервничать!» «Заражённые загнали нас на крышу одного из небоскрёбов, снимите нас!» Гоша добавил к голосу истерические нотки. «Вы можете подать визуальный сигнал, чтобы вас заметили спасатели?» «Да, красная ракета!» – произнёс Гоша, выделив слово «красная». «Высылаю транспорт, ожидайте!» Нолд с базы отключился. И всё так просто? Вероника улыбнулась. Ведём себя смиренно, пока не окажемся внутри, напомнил я. Проникновение на базу должно пройти идеально. Да. Когда они прилетят? спросил Феликс. Лететь им 2 минуты. Сейчас поднимут машину, да и прилетят минут 10, может, 15, отстранил на произнёс Гоша. У нас нет этих минут. Звзгласно Наташа, опять включив своё акустическое оружие, она показала на соседний небоскрёб. Я посмотрел в ту сторону, куда указывал её палец, и мои короткие волосы стали реально шевелиться. Мать моя женщина, по соседнему небоскрёбу что-то упало зло, совершенно невообразимых размеров, прямо вверх. Приглядевшись, я понял, что это ящер или варан. «Да-да, варан! Комодский варан!» — донеслось откуда-то из глубин памяти. В природе по месту прописки он вырастал до трех метров, а здесь на вольных хлебах вымахал на все десять, и это без хвоста. Как я слышал от биолога в школе, они иногда нападали на людей. В Уле же он только этим и занимался. Атварана, у него осталось тело, четыре лапы приплюснутые к голове и толстый хвост. Тело увеличилось в размерах, в пасти появились крокодилие зубы тигрины, и тигриные клыки. По спине шёл гребень с острыми шипами. Все лапы тоже имели длинные шпоры, которыми он, наверное, искусно владел. Хвост весь был в острых шипах, а кончался он булавой с мелкими пирамидальными наростами. Таким снарядом легко можно было сносить метровые стены. Всё тело заросло грубыми пластинами брони. В отличие от других обитатников, он не был чёрным. Цвет его брони постоянно менялся в диапазоне от светло-серого до почти чёрного. Вот такой милый зверёк карабкался по зеркальной стене соседнего здания. Что интересно, он отрастил на подушечках лап присоски и постоянно держа три точки, как заправский альпинист, резво потимался наверх. В какой-то момент он повернул голову, желая посмотреть сквозь зеркальное стекло внутрь этажа, и тут он увидел в отражении нас, собравшихся на крыше небоскрёба по соседству. Он мгновенно стал невидим. Просто был и тут же пропал. Чуть позже я понял, что он мимикрировал под зеркальную стену. Теперь он был этой самой стеной. Одна из ровной превратилась в бугристое с характерными очертаниями ворона, зеркальной. Молния мне не поможет. Он мигнул, проявившись на несколько секунд и снова пропал, слившись с небоскрёбом. К бою, тихо сказал я. Сомнений у меня не оставалось. Он нас заметил, а раз так, то будет бой, последний и решительный, может даже для него. Все поняли меня с первого раза и отпрянули от края крыши, доставая своё оружие. Игнат с Алиной повторили свой дуэт, как в подвале. Я просто без затей убрал за спину Веронику, разложив пулемёт. Даже Феликс и Проводник исготовились к стрельбе. Все, кроме Наташи. Ее трудно винить. Ребенку было всего девятнадцать, когда она повстречала варана. Да и вообще жизнь рядом с Вологодским пятаком дала о себе знать. Нервы были расшатаны, да нельзя. Дико визжа она, наоборот, привлекла его. Теперь уже было все равно. Поначалу я подумал пристрелить ее, но за меня это сделал варан, Он отлепился от стены, и быстро, почти мгновенно взлетел на крышу рядом стоящего небоскрёба. Со своими антеннами небоскрёб был даже чуть выше нашего, и вот оттуда к нам сигналил варан. В прыжке он раздулся и стал похож на белку, летягу, от чего спланировал и пролетел 50 м отделявших здания друг от друга. Летел воран, выставив вперёд лапы, и я почему-то был уверен, что он не промахнётся. Так и случилось. Мы ощутили толчок и услышали звон разбитого стекла, когда он присосался уже к нашему домику. Мы отбежали как можно дальше от того места, куда приземлился элитник. Там осталось стоять только эта припадочная Наташа. Она, не умолкая, глушила децибелами всех вокруг. Мне стало настолько пофигу, как, впрочем, и всем остальным. Иными словами, спасти ее желающих не нашлось. Варан как будто прочел наши мысли и тут же показался на краю крыши, поднявшись снизу. Наташа уставилась на него и закричала пуще прежнего. Варан открыл пасть, обнажив свой длинный язык, как у хамелеона, Еон, больший напоминал щупальце осьминога с присосками. Выстрелив им с характерным щелчком, он смело хрипшую Наташу и та наконец-то заткнулась, пропав из виду в пасти чудовища. "Не жалко?" спросила Алина, стоящего на одном колене Игната с пушкой на изготовку. "Что ж здесь поделаешь?" философски ответил оперативник. "Не думаю, что мы избежим этой же участи". Держись рядом, я подорву гранату в крайнем случае. Алина молча кивнула. У неё с нервами было всё в порядке. Варан тем временем присел на задние лапы, тщательно пережёвывая Наташу. Дрилось это недолго, и в финале на пол упал клок чёрных Наташкиных волос и обгрызенная ступня. Наташам всё. Мне стало даже интересно, кто следующий может провотника или тнику скормить. Не нравился мне он. Пока варан сидел на краю, насмехаясь с нашей спутницей, его пузо, менее всего защищённое бронёй, было достижимо для выстрела. Я решил не терять время и выстрелил, выставив две руки вперёд. Из моих ладоней сформировался толстый ствол из взаимопереплетённых молний. Они, искрясь, обвязались вокруг некоего стержня, не разлетаясь в стороны, затем уже независимо от меня вся эта конструкция перетекла в шар. Он блестел ярким белым светом. Сам шар размером был с футбольный мяч и теперь крутился у меня между ладоней. Я посмотрел на незащищённое брюхо монстра и кинул в него шаровую молнию. Снаряд весело стартовал, немного ополи в моей ладони и уже через секунду врезался в пузо элитника, тот, как сидел, так и исчез с крыши без звука и пыли. Мы молча переглянулись с Вероникой, но ни про что и двадцати ударов сердца, как он снова появился на крыше, выскочив как стрела. Брюха его демилось, потроха торчавшие из него волочились по крыше, но он не обращал на это внимания, уставившись на меня. "Ну, понимаю боль, но а что делать? Наташку ты скорчил без лишних прелюдий, что уж тебе переудивляться?" Но вот он, видимо, посчитал бедную девушку в качестве aperitivo, а мы у него были главным блюдом. Он присел, готовясь прыгнуть, как из-за наших спин поднялся самолёт Нолдов. Вот никогда не подумал бы, что буду так радоваться Нолдам. Нолды не мешкали. Из коротких крыльев выдвинулись два тупых жала. Короткие очереди пушечных снарядов известили о прибытии нового игрока, и вот здесь мы удивились все вместе. Варан тотчас стал зеркальным и покрылся неровными многоугольными пластинами, собранными под разными углами. Снаряды, способные пробить насквозь 3 танка Т-62, стоящие друг за другом, с рикошетили от брони чудовища. Один взорвался, а рядом уткнувшись в крышу другие, к нашему счастью, улетели куда-то в даль. Не хватало ещё от своих же пушек откинуться. Кстати, вечерело, и на крыше становилось прохладнее. Пока мы застыли в недоумении, как бы дальше, самолёт пустил вперёд две ракеты, и все бросились на крышу, закрывая заранее одетые шлемы руками. С оглушительным грохотом они стартовали с подвесок под крыльями и врезались в метре от эллитника. Когда дым рассеялся, мы подняли головы, Ворана на месте уже не было. вместо него зяло огромное пробоины и густой дым поднимавшийся в небо убили но зря я так плохо думал о нём варан, оказывается, успел сленять с биссектрисы удара и, наверное, пользуясь своими присосками, пробежал по стене здания и показался на крыше почти позади нас Мы его сейчас не очень интересовали. Он страстно хотел познакомиться с дельтапланеристами в красивых нарядных белых скафандрах. Мёлкнул язык варана и тут же прилип к крылу, опираясь на четыре лапы, присосавшиеся намертво к гладкой поверхности крыши. Он резко дёрнул языком. Самолётик наклонился и повиной неумолимой силе полетел влево. Со всей силой он вошёл левым борт там в крышу. Крыло отвалилось, вспыхнуло топливо. В оттиче от бронетранспортёра, в он заправлялся какой-то горючей массой. Вслед за крылом загорелся и весь самолёт. Милькнуло перед глазами ошалевшее лицо пилота, и вот уже спасательный транспорт КУРКе с летит к земле с высоты 200 м. Спасать больше некому и ничего. Мы стали отступать к дальней точке. Варан облизнулся, глядя на нас. Огонь! Выкрикнув команду, я не очень соображал при этом, но ведь я должен был это сделать. Почти не раз почувствовать себя Кутузовым или даже Суворовым. Мы защищали свою жизнь, отстреливаясь из всех доступных нам стволов. Но если эту тварь не взяли пушечные снаряды, я всё же попробовал ещё раз, но без всякого результата. Единственное, что мой выстрел красиво выглядел в сумерках в Варана, летит пульсирующий шар живых молний, освещая наши измотанные за целый день фигуры. Всё это опять как в замедленном кино. Я уже не удивляюсь этой особенности в последнее время. то ни пиздец так замедленный. И вот я вижу, как мой шарик медленно и плавно поглощает оставшиеся довара на метр и выхватывает из темноты кошмарную морду дракона. Он же дракон внимательно смотрит за шаром, провожая его своими вертикальными желтыми зрачками. Шар долетает до элитника и взрывается многочисленными молниями. Они, облепив его морду, стараются прожечь броню на всё чётко, и они начинают скользить по зеркальной броне, красиво искрясь в неожиданно наступившей темноте, волнами разбегаясь по телу варана, они обтекают его всего вплоть до самого хвоста и исчезают. Нолдовские пушки высекают искры об варана, который своей многогранной бронёй ракешетит вообще всё. И вот тогда я пожалел, что у меня нет под рукой гиперболоида инженера Гарина, одноимённым произведением кое я зачитывался в детстве. Вот им всё, товарищи. Я обернулся на Веронику с целью поцеловать её в последний раз, но она будто парализованная смотрела совершенно в другую сторону. Все смотрели туда, кроме меня. "Олежка, ты видишь это?" прошептала Вероника. Она включила фонарь на рожье, и луч выхватил нечто циклопическое. На краю крыши сидел, сложив крылья за спиной, вчерашний дракон. Растучком он был всего ничего, с четверть небоскрёба. Лучи от фонарей скользили наверх от ступней с когтями и выше, по лапам, покрытым чёрной чешуёй. Свет пятнами выхватывал отдельные участки тела монстра. Вот корыстые перепончатые крылья с пальцем-шипом с меня ростом, выше показалась спина с торчащими костными наростами, терявшаяся в темноте. Ещё выше массивная шея, голова с рогами и споровым мешком размером с цистерну испод молока пасть. Нет, я не могу о ней вспоминать, не то, чтобы описать. Представьте себе свой самый страшный кошмар и умножьте его на 2. Будет примерно то, что мы увидели. Лучи фонарей остановились на глазах дракона. Они, холодно не мигая, смотрели на нас. Я как стоял, так и сел на крышу. Зря мы сюда приехали. Сидели бы сейчас на берегу озера, в ките же жевали бы ананасы. Закономерный итог. Нас съест варан, а варана — дракон. Осталось только напоследок нафаршировать себя белой жемчужиной, как в прошлый раз». Но к нашему великому удивлению пищевая цепочка оказалась намного короче. Дракон издал свирепый рык, от которого мы просто попали на пол кроме меня. Я и так уже лежал, держа в руках жемчужину. Варана слегка сдвинулась с места, несмотря на присоски. Элитник уже понял, что заинтересовал дракона и приготовился дать по глазам, как дракон открыл пасть. Из его пасти вырвался огонь, струя кипящего напал моментально достигла варана, расплавив его зеркала. Он даже не успел пискнуть, как сварился в собственном соку. Дракон, коваля на своих нижних лапах деловито подошёл к неудачнику и выпростал из-под крыла переднюю лапу. Ловко схватив за хвост печёного варана, он тут же отправил его себе в пасть. Пиршество длилось недолго. По-моему, он проглотил его целиком, не пережевывая. Неужели после такого сытного ужина мы заинтересуем его? Но нет. Он повернулся и подошел к нам. Я обнял Веронику, прощаясь, и уткнул ее лицо к себе в грудь, чтобы она не видела этого. Игнат достал гранату и подошел ко мне. Остальные собрались вокруг. Дракон ждал и ничего не делал. Мы тоже. Наконец он расправил своё крыло и протянул его к нам, приглашая забраться к себе на спину.